«Пришла!» — отрываясь от чая, спросил Афанасий. Тунгуска кивнула. «Вот тоже для чего-то человек живет!» — философски заметил Афанасий. «А живет!» — «Она добрая, пускай живет!» — с улыбкой сказала Вера Косарева. «Да, пушай! Ты в совхоз-то поедешь?» — громко как глухой крикнул он Тунгуски. Она, не успев сомлеть, опять кивнула, на этот раз уже с трубкой в зубах. И ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет. Дался вам этот совхоз, задираясь опять начала главка, Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять совхоза, а помнитесь, не то запоете. Да чего капризный народ. Чего забирают, жалко, хоть самим не надо. В сто раз лучше дает. Так нет, ерепенеца. То не так, это не раз так. Че дают, то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка Дарья, ладно, — сделала она отмашку в сторону Дарьи. С нее спрос как с леточного снега. А вам-то че, ешо надо? Вера носорева необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула. Дали б только корову держать, косить бы дали. А там-то чё другая жизнь, непривычная, да к привыкнем. Школа там до десятого класса, говорят, школа будет. А тут с четырехлеткой мучение ребятишкам. Куда бы я Нончи Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. А дома отрывать не надо. Вера украдкой виновата взглянула на Дарью. И в мечте не один раз, наверное, представленной захотелось свести. Этот поселок, да, в матеру бы к нам. Ишь, чего захотела». — Нет уж, я не согласна, — закричала Клавка. — Это опять поселить ангары у дьявола на рогах. Не ни сходить никуда, не ни съездить, как в тюрьме!